Мустыгина не вступали. Частные письма на Запад даже не заклеивали. «Берите, вынимайте из конвертов, читайте». Иногда их вызывали в известные кабинеты, просили осветить тот или иной эпизод зарубежной поездки. «Пожалуйста, осветим». Нельзя было не восхищаться прохиндейством братьев. Далеко шагнули ребята – Так обогатились уже, что ягуарами разбрасываются. А как насчет соперников? Не они ли отрядили в их квартиру двух проституток с грабительскими наклонностями? Соперники есть, отвечали братья. Но куда им тягаться с ними? Да не любого. Андрей Николаевич глянул на Мустыгинах и поверил. Рослые, поджарые, белокурые, атлетического покроя мужики, знакомые с тензорным исчислением, перед защитой докторской диссертации прошли у беглого тайванца ускоренный курс восточных единоборств. Выяснилось, ни одно государственное учреждение не заинтересовано в срыве симпозиума по высокомолекулярным соединениям, и никто из частных лиц не против поездки Мустыгинах в Ляволету. С другой стороны, уголовный мир тоже не причастен к беспрецедентному воровству. «Племянница академика», — произнес Андрей Николаевич, «это не степень родства, а профессия. Именно в этот момент...» Произнеся эти слова, он почувствовал в себе обостренную расчетливость, умение сосредоточиваться на никому неведомых событиях, на тех, которые вроде бы были, но тем не менее не были. И тогда начинали прозреваться, будто сквозь толщу вод, очертания погребенных на дне явлений. А почему вы решили, что одна из воровок — племянница академика? И какого академика? Сколько лет ей? Подруги ее, но артистки. Братья призадумались. Вопрос ошарашил их. Наконец, Паохов и Паахов они выдавили. Нет, она не представлялась им племянницей. Они решили, что женщина, которую зовут Эпсилонкой, получила воспитание в семье с определенными культурно-научными традициями. Это такая худая и высокая. Раболепие было во взглядах, которыми наградили Сургеева братья Мустыгины. В который раз убедились они в торжестве человеческого разума. Как умны они были много лет назад, когда приголубили безвредного очкари-колопушка. Их многотомная картотека давно была переведена на машинный язык и в нескольких коробках хранилась на даче. Аркадий Игорьевич Кольцатый не мог не покоиться там, и братья немедленно собрались ехать за город. Андрей Николаевич посадил их в машину, благословил, сам же на Ягуаре объехал микрорайон. Позвонил из автомата Востянину, усыпил его, сказав, что Денная и нощина работает над статьей о свойствах.